Глава 9. Уже дойдя до тачки, тормознул и сбегал домой. Там схватил с полки солнцезащитные очки, давно их заприметил. Они остались тут от прошлых хозяев. Думается мне, что они могут пригодиться. Надел их на голову, чтобы не мешались, но были под рукой. А вот теперь можно и ехать. Добрался до соседнего поселка я спокойно, без всяких неожиданных встреч с манекенами. И да, именно отсюда, вверх, прямо в небо, бьет столб света. Этот столб заметен даже, несмотря на то, что на улице светло. Осмотревшись по сторонам, нырнул с помощью китка сквозь стену, опоясывающую коттеджный поселок, и снова смотрелся по сторонам. Никого не видать. Прислушался. Очень тихо, как говорится, мертвецкая тишина. Еще и безветренная погода стоит, даже на ветру не колыхнется ничего. Вокруг симпатичные кирпичные домики, но архитектура у них разная. Застройка не типовая А вот и домик, из которого исходит свет прямо из окон. Этот свет отражается от поверхностей и распространяется во все стороны, в том числе и вверх. Оттуда и столб света. Интенсивность, конечно, не такая, как была недавняя вспышка, но смотреть на дом было неприятно глазам. Я опустил очки на нос. Вот, другое дело, так гораздо лучше. Дойдя до дома, потянул ручку двери на себя. Хм, открыто. Только приоткрыл дверь, как меня начало слепить, даже несмотря на солнцезащитные очки. Ощущение, будто смотрю на солнце без всякой защиты. Да, какое-то время смотреть можно, но крайне некомфортно. Поэтому лучше осмотреться максимально быстро. Распахнув дверь, вошел внутрь и прямо с ходу наткнулся на источник света. Как оказалось, на полу валялась какая-то мелкая вещь, которая испускала ярчайшее свечение. Блин, теперь совсем уж слепит, очки совершенно не спасают. Зажмурившись, по памяти снял с вешалки, которая находилась на расстоянии вытянутой руки от меня, куртку. Я заметил, когда только зашел. Затем бросил сверху на светящуюся вещь. Яркость мгновенно упала раза в два. Это я даже сквозь зажмуренные веки понял. Открыл глаза и осмотрелся. Фух, реально проще стало. Но эта фигня на полу — не единственный источник света в доме. Сняв с вешалки еще одну куртку и плащ, прошел вперед и попал в гостиную. Тут на полу лежало четыре тела — три мужских и одно женское. Между ними на полу валялась очередная светящаяся хрень, которую я прикрыл курткой. Общая яркость в доме опять упала. Вот теперь и осмотреться можно. Так, тела явно трупы. Причем умерли эти люди странно. Покрасневшая, кое-где обгоревшая кожа, сожженные волосы, ресницы, брови. Рядом с каждым телом валялся лот, который я тут же подобрал и пихнул в инвентарь. Хм, обгорела не только кожа на телах, но вообще все вокруг. Матерчатый диван почернел, и кое-где разошелся. Обои со стен послазили, а в зеркале задний отражающий слой потрескался и скукожился. Что же, блин, тут случилось? Ладно, сначала закончу с источниками света. Я прошел за диван, где был один из источников, и замер с поднятым плащом. Даже не знаю, что на меня нашло, но я убрал плащ и, нагнувшись за светящейся вещью, взял ее в руки. Что-то прохладное, но рассмотреть ничего не получается. Как только приоткрываю глаза, они начинают сразу слезиться. «А если так?» Я пихнул светящуюся вещь в инвентарь. «Хм, вышло! Ну-ка!» Открыв инвентарь, всмотрелся в свойства предмета. «Осколок световой гранаты в АТ-17». «Чего, блин?» «Не, я даже не гадал, чем это окажется, но как-то все равно неожиданно». «Так, а это что?» В рядом с осколком лежал металлический шар. Это из стел Любопытно. Глянул на его свойства. Световая граната. ВТ-17. Урон. 17356. Взрыв после активации 3 секунды. Вес 0,7. Взрыв после активации 3 секунды. Грейт. У? Uh, серьезно? Даже не подозревал о наличии такого. Я достал гранату в руки покрутил в руках. Просто... Обычный металлический шар, никакой чеки или чего-то такого, что могло бы ее активировать. Но активировать ее как-то можно, что уже доказал один из тех, кто валяется за моей спиной. Похоже, что один из них также крутил шар в руках, пытаясь разобраться, как его активировать, и случайно активировал. И я тут же от греха подальше пихнул гранату обратно в инвентарь. Интересно, откуда только они достали эти гранаты? Вопрос открытый. Глянул, что мне еще попалось с лутом, но там уже ничего особо интересного. 73 кредита, роза, черный сгусток, гвоздь. Ладно, надо осмотреться, может, и пойму, откуда они достали. Я подобрал по дому еще четыре осколка, включая ту пару, что накрывал куртками, и пихнул их в инвентарь. Не знаю, сколько времени они еще будут светиться, но если долго, то их можно оставить как источник света. Да и в самую темную зимнюю ночь их можно использовать для питания солнечных панелей, например. В общем, полезная штука если будут продолжать светить. Кроме осколков гранат, я нашел кое-что действительно интересное. В одной из комнат, прямо посередине, находился телепорт. Не те, что я встречал ранее для попадания в закрытой локации, а самый натуральный телепорт. Круг шириной в два метра, и в нем виднелись какие-то завалы. Что-то мне подсказывает, что гранаты они нашли именно там. Я подошел к порталу и просунул в него руку. Ничего не произошло. «Мм, может, сразу залезть на разведку?» Их хочется и колется. Во-первых, крен его знает, что мне ждет на той стороне. Я внимательно вгляделся по ту сторону телепорта. Металлический стол, заваленный набок. Стеллаж тоже металлический, тоже на полу. Все в каком-то мусоре, то ли сгнившем, то ли истлевшем. Совершенно непонятно, из чего состоят эти кучи мусора. Не, по этим данным толком не понять, с чем, а главное, с кем мне предстоит встретиться на той стороне. Во-вторых, понятия не имею, когда открылся этот портал. Как долго он будет открыт, тоже неизвестно. А если он захлопнется за моей спиной? Мягко говоря, не хотелось бы. Ну а с другой стороны, люди там уже были и вернулись оттуда живыми. Ну, а выжили они, выживу и я. Видимо, манекена там невысокого уровня. То, что они сами себя подорвали гранатой, к порталу никакого отношения не имеет. Ладно, надо побродить по дому еще. Может, выясню больше информации. Я облазил дом сверху донизу. Даже в соседние дома заглядывал, где двери были не заперты. Но ничего, чтобы как-то пролило свет на портал, не нашел. Нашел только кое-какие съестные припасы и поставил себе зарубку, не забыть их забрать с собой. Стоя перед порталом, я запулил большим пальцем внутрь монетку. горсть монет я зачерпнул из вазочки, что стояла в комнате на полке. Монета со звоном стукнулась о стол на той стороне портала, отлетела дальше и закатилась куда-то под стеллаж. от чего меня сюда так тянет? Да элементарно. Если эта троица раздобыла там такую мощную вещь, как световая граната, даже две, то там могут быть и другие интересные штуки. Я зашвырнул внутрь портала вторую монетку. Она попала в кучку мусора, в котором сразу же и завязла. Ладно, оправдан ли риск? Наверное, да. Во время дона такой мощной оружий, как световая граната, может спасти жизнь. Ничто не мешает мне забраться в порядок врагов, подорвать гранату, а самому уйти китком в нематериальности. Щелкнул большим пальцем еще раз, отправляя в полет третью монетку. Она ударилась в торец стола и, отлетев обратно, покатилась по полу ко мне. Спокойно прокатившись сквозь окно портала, она ударилась о мой ботинок и упала плашмя рядом. Нагнувшись, я поднял с пола монетку и, положив на ладонь, внимательно рассмотрел. Монетка как монетка, ничего с ней не случилось. Я прошел к полке и сгрузил все монетки обратно в вазочку. Ладно, рискну. Внутрь я зашел аккуратно и тут же замер, прислушиваясь. Полнейшая тишина. Подойдя к заваленному стеллажу, нагнулся кучей неидентифицированного мной мусора. Хм, чем бы это ни было раньше, теперь это просто прах с кусками какого-то пластика. Видать, давненько то все тут лежит, раз перегнить успела. Пройдя через стеллаж, завернул в коридор налево и уперся в пустой проем двери. Металлическая дверь, кстати, валялась рядом, выбитая каким-то мощным толчком. Ногой, что ли? Во всяком случае, вмятина в металле мела очертания, вполне схожие с ботинком. Выглянул наружу. Не видно почти ни хрена. Свет, который попадает сюда из дома сквозь портал, досюда не добирается. Вот как раз и пригодятся осколки от световой гранаты. Сейчас мы тут все осветим. Достав из инвентаря один осколок, бросил его вперед. Как только он вылетел из моей руки... Мощный поток белого света ударил во все стороны. Блин, слишком светло. Я спустил с головы себе на нос солнца защитные очки и осмотрелся. Да тут была целая бойня. Вокруг валялись острова каких-то огромных тварей и скелеты в почти полностью слевшей одежде. Разломанная мебель валялась грудами прямо на полу. Хм. А вон рядом с тем скелетом с правой стороны светится лут. Оглядываясь по сторонам, медленно подошел к скелету вплотную и рассмотрел его. Да это не человек. Не, руки, ноги, рёбра, которые проглядывали сквозь ислевшую одежду, всё как у людей, даже череп. Вот только вместо двух впадин под глаза. На этом черепе красовались три впадины, третья находилась на лбу. Неужели это первый инопланетянин, которого я вижу? Вернее, его труп. А сам я, получается, на другой планете? Или это всё-таки тут, на Земле? Интересно. Возможно, я как-нибудь смогу даже это проверить. Наклонившись, я поднял лук. Закинув его в инвентарь, огляделся еще раз. Больше лута не видно. Но это не значит, что его нет. Обошел помещение по кругу. С одной стороны завал, с другой — запертая дверь или, скорее, перегородка. Дверь обычно на петлях. А тут перегородка, втопленная в стену. Открывается, наверное, вбок или наверх. Вот и все помещение. М да, получается, ребята, что погибли от световой гранаты, никуда дальше не заходили. Весь лут только из этой комнаты набрали а ту кучку, которая подальше была, просто не заметили. Освещений тут нет, а они, небось, каким-нибудь фонариками светили. Вот и проглядели. М -м. Это, наверное, и к лучшему, что нигде, кроме этой комнаты, они и не были. Неизвестно, что меня там будет ждать за дверью перегородкой, но лот наверняка будет нетронутым. Подойдя к двери, обнаружил с левой стороны какой-то ползунок, вмонтированный в панель стены. Перевел вверх — ничего. Вернул вниз — тоже без последствий. Наука. Я опять перевел его в верхнее положение, вернулся за осколком и, забрав его с пола, сунул в инвентарь. Хох, сработало. Потолок комнаты засветился желтоватым теплым светом. по разницы до этого я не видел из-за того, что осколок слепил так сильно, что перебивал собой любой свет. Я снял солнцезащитные очки и огляделся по сторонам еще разок, уже в нормальном свете, а не в слепящем от осколка. Лута тут как не было, так и не появилось. Но в голову пришла мысль. Трупы тут рассыпались в прах от времени как и вся остальная органика, а электричество все еще работает. Интересно, что же это за источник такой? А у нас в поселке он смотрелся бы очень хорошо, но, скорее всего, он здоровенный и не демонтируемый, а жаль. Ладно, пора сгонять на разведку за лутом. Подойдя к двери, я активировал умение, пролетел сквозь дверь и оказался в коротком коридоре, который в паре метров заворачивал налево. А тут, кстати, так светло, даже ползунок трогать не нужно. Я отключил полет, но оставался в нематериальности. Вдруг кто-то на меня напасть решит, но нет. Никого в двухметровом коридорчике не оказалось. Прислушался. Тихо. Ну, ладно, можно осмотреться. Я отключил кидок и, пройдя вперед, заглянул за поворот. Метров пять и какой-то очередной завал в конце. В этом коридоре никого нет. И лута тоже. Ладно. А что, если попробовать так? Врубив свои умения, я пролетел прямо сквозь стену. Миг, и я замер в невероятном пространстве. Звезды, причем крупные, яркие, окружали меня со всех сторон. Они были, в голову даже не сразу пришло сравнение, объемными, настоящими, осязаемыми, что ли, как будто я всегда смотрел на них сквозь пыльное окно, а теперь, наконец, увидел их по-настоящему. Впереди угадывалось какое-то светящееся скопление. Я несколько секунд просто любовался открывшимся видом, совершенно забыв про все остальное, но, благо, пришел в себя быстро. А я, собственно, где? Посмотрел себе под ноги. там В черной пустоте тоже ярко сияли звезды. — Стоп, я что, в космосе?